полторы комнаты. Один завет Ахматовой, которому Бродский не последовал, и никакого плюшевого детства. Детство, лона семьи, он описал взволнованно, любовно, с пристрастностью и пристальностью, которую можно было бы назвать прустовской, если бы его описания не были еще и напряжены строгой дисциплиной лирического поэта. В отличие от любимого им Пруста, которому не хватает и нескольких сотен страниц, чтобы выстроить свой мир, свой миф о детстве, Бродский создает не менее содержательный и вместе с тем окончательный текст на нескольких десятках страниц. В полутора комнатах, трофейная, путеводитель по переименованному городу. В общем-то, можно объяснить, как это ему удается. Потому что тонко соткана ткань мотивов, перекличка образов, потому что предложения, периоды... Главки так ритмически организованы, что делают ненужным многословие. Все это можно, повторяю, объяснить, проанализировать, но здесь академическим упражнениям не место. Читатель, у которого есть вкус к таким вещам, проделает это и без моей помощи. А иной богом посланный читатель все это чувствует и не нуждается в доказательствах. У Иосифа есть еще и лирический эпиграф к воспоминаниям стихотворение «Дождь в августе» и стихи на смерть родителей, «Памяти отца, Австралия» и «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга», где эта вот первая строка «Реминесценция из Пруста». Конечно, было бы ошибкой читать воспоминания Иосифа как детство Толстого, как объективное, реалистическое воссоздание того, что было. Здесь правдивость иного рода. Правдивое изложение личного мифа. Не «так было», а «так помнится и чувствуется». Я приходил к Иосифу на пестеля, поднимался по обшарпанной, но по ленинградским понятиям более или менее приличной лестнице, на второй этаж. Дверь открывалась. Во тьму уходил коридор коммунальной квартиры, более многосемейной, стала быть хуже, чем была наша на Можайской. Зато адрес у Бродских куда лучше, чем наш в одном квартале от зловонного обводного канала. Я входил в большую комнату, где был и буфет, и стол, и двуспальная родительская кровать, как было у нас. И так же, как у нас, через родителей нужно было проходить в маленькую комнату сына, только у меня была вся комната, а у Иосифа, как он писал, половинка. Иосиф успел побывать у меня еще на Можайской, но я у него начал бывать только после 1963 года когда уже переехал в свою кооперативную квартиру. Наша с Ниной бетонно-блочная квартиринка на окраине поднимала нас в иную социальную категорию, и я с сочувствием взирал на жилище друга, которому приходилось жить в коммунальной тесноте под постоянным родительским надзором». Жилье Иосифа могло восприниматься и по-другому. Генрих Сабгер вспоминает, что бывал у Бродских в огромной зале с балконом, где пристанище Иосифа было за колонной и шкафом. Я прочитал это и удивился. По масштабам советского жилья комната родителей была не маленькая, метров 30, но не огромный зал с колоннами. А потом подумал, ведь не просто же так Генриха называли поэтом барачной школы. Я вспомнил, как очень давно, еще до того, как я познакомился с Сабгиром, кто-то, то ли Чудаков, то ли Рейн, рассказывал мне о московском поэте который сколотил себе хибарку на краю городской свалки. Видно и вправду, в таких жилищах ютился Сабгир Смолоду, что обычная, изукрашенная лепниной комната в старой квартире показалась ему огромным залом. Выбраться из полутора комнат, найти временное пристанище было постоянной заботой Иосифа. Денег на то, чтобы снимать жилье, у него никогда не было. Знакомые то и дело пускали его пожить, когда сами уезжали. Он жил в Комарово на даче Убергов. У Томашевских на канале Грибоедова, где произошел наш достопамятный ночной спор. У каких-то незнакомых мне знакомых в высотке возле Поклонной горы. Однажды даже в двух шагах от собственного дома на улице Чайковского, если не ошибаюсь, он сказал мне, что это ленинградское жилье дочери московской поэтессы Маргарита Алигер. Мы встретились у подъезда, ходили по Чайковского, по Фурштатской. По переулкам, и он читал только что написанные куски из Исаака и Авраама. Дело было осенью 1963. Стремление обрести хотя бы временную приватность подкреплялось еще и тем, что отношения с отцом были всегда напряженные. В общем-то тунеядцем еще до Ленинградского суда, считал Иосифа Александр Иванович: вот когда власти не на шутку взялись за Иосифа, он встал грудью на защиту сына, а до того, Этот растяпа огорчал и раздражал отца. Иосиф со смехом рассказывал. Мать наготовила им и уехала. Они с отцом садятся обедать, Иосиф запускает поварешку в кастрюлю борща, начинает наливать себе, и тут отец вопит. «Идиот! Ты что делаешь?» Оказывается, задумчивый Иосиф наливает борщ, забыв поставить себе тарелку. Да и серьезные перепалки, видимо, вспыхивали часто. Так было с детства. В одном интервью, разговорившись о жизни с родителями больше чем обычно, Иосиф сказал, «Я помню, как отец снимает свой флотский ремень и надвигается на меня. Я, должно быть, натворил что-то ужасное, не помню что. Где-то сзади вопит мать. В школьном возрасте я был очень плохой и в этом смысле постоянно вызывал неудовольствие отца, чего он никогда не скрывал». Они ругали меня так, что это сделало меня нечувствительным ко всему последующему. Ничего из того, что впоследствии обрушило на меня государство, не могло с этим сравниться. Мне, думаю, и другим приятелям Иосифа, Александр Иванович казался довольно милым стариканом, любителем порассказывать о своих военных и прочих приключениях, не без прихвастывания, но занимательно. Юного Иосифа, похоже, раздражало, что отец — обыватель, лишенный духовных запросов. Он не любил отцовской болтовни, и однажды, когда мы вышли на улицу после того, как Александр Иванович досказал мне какое-то свое маньчжурское приключение, в котором он сам оказался исключительным молодцом, Иосиф сказал мрачно «вегетирует». Я тогда впервые услышал этот глагол в таком применении. Среди неопубликованных вещей Иосифа есть небольшая абсурдистская пьеса «Дерево», где компания анонимных персонажей, вроде как служащих в советском учреждении, ведет свои банальные разговоры, в том числе и на философские темы. Пока не срастается в «Дерево» материализованную метафору вегетации, прозябания вместо духовной, интеллектуальной, творческой жизни. Стихотворение об отце «Фотограф среди кораблей» Писалось уже в ссылке. Взрослея, Иосиф сумел увидеть отца с любовью, Хотя и там не все благополучно. Фуражка, краб, горбатый нос, глаза, Привыкшие к чужим изображениям, И рот, чья речь уже давным-давно Чуждается любых глубин душевных, Ты движешься в порту, Формальный мир превознося невольно Над пучиной любви, страстей, Ревизии примет. Ты, сохранивший к старости своей почтение к ординам, к заслугам, взираешь с уважением во тьму, и, думая уже Бог весть о чем, проходишь среди дремлющих чудовищ и предъявляешь. Тут Иосифу, наверное, расхотелось предъявлять претензии отцу, и стихотворение осталось неоконченным. Окончательно разлука, эмиграция, окончательно отделила главное от неглавного. Главным была любовь. И вот об этой любви, соединявшей мать, отца и сына, Иосиф и писал впоследствии. Под его пером Александр Иванович и Мария Моисеевна стали тем, чем они по существу и были в его жизни — героями, божествами семейной любви, сакральными существами, способными превращаться в птиц и вообще жить после смерти. Забитое вещами, едва ли не жилье в коммуналке — тоже вспоминается как сакральное пространство. Громоздкий мещанский буфет преображается в некий Нотр-Дам вечности. Дешевая сувенирная гондола выплывает много лет спустя из венецианского тумана. Как-то я зашел к Иосифу с сыном. Мите было тогда лет 6-7. Обычно в таких случаях он оставался в большой комнате с Марией Моисеевной и Александром Ивановичем, которые возились с ним, угощали сластями, пока я разговаривал с Иосифом в его закутке. На этот раз их не было дома, и Митя сидел с нами. Но не скучал. Рассматривал бесчисленные пришпиленные к книжным полкам и стенам открытки, боксерские перчатки и фехтовальную маску, рапиру в углу, бронзовую пушечку и бронзового Наполеона на столе. Когда мы вышли на улицу, он с искренним восхищением сказал «Какой Ося богатый!» Потом вздохнул грустно. А жены у него нет.